Часть третья. Глава первая. Из плавания к берегам Америки Чириков возвратился на Камчатку почти в срок. Договаривались быть в гавани в конце сентября. Он увидел камчатское шипунинской мыс 8 октября, а 12 октября корабль уже стоял на месте. Отдав с кормы с носа по якорю, команда приступила к растокелаживанию судна. Лето в тот год выдалось холодным. Рано разгулялись осенние штормы, заставили пережить тяжелые испытания. Теперь к собственным утратам добавила жутковатая весть. Святой Петр с моря еще не бывал. Разлучились с ним 20 июня. Чье хочешь, сердце содрогнется от такого известия. Но оставим прибывших в гавань с этим чувством беды и потерянности, ибо никакой Поздней строкой мы невольно исправить положение, вдохнуть в людей надежду, рассеять их сомнения. Для них на тот миг никаких иных знаний не существовало. Был на уме и на сердце кошмар случившегося. Возвратимся взглядом в те благодатные летние дни, в то тихое утро, когда мы оставили пакетбот святой Петр. Ни беды какой, ни утрат. В те дни на корабле Беринга не бывало. Команда святого Петра переживала самые счастливые, волнующие часы встречи с непознанным материком. Успели ступить на ту землю, отведали ее воздух, освежи лица родниковой водой, похватали там травы зелени, прикоснулись душой к чьему-то быту, даже доставили на корабль кое-какие свидетельства той чужой жизни взамен забранного, Оставили в землянке свои дары. Ночь простояли вблизи берега, а на рассвете командор призвал Вакселя и строго распорядился становиться на поворотный курс. Что говорить, конечно, было дико, непонятно, до странности обидно ни одному Вакселю, а и всем другим на корабле. С чего переполох? Почему командор приказал уходить? По существу-то толком... Ни с чем не познакомились, едва лишь успели ткнуться в бережок носом, шлюпки, малость набрали в бочке свежей воды. Так ведь не за водой сюда пришли, и уже поворот. С чего такая паника? Отчего такая осторожность? На ум, правда, навернулся памятный уход командора стихих вод Анян Пролива во время первой экспедиции в северо-западные Широты. Там все случилось... В точности также. Командор ушел из той широты, будто бы по капризу. Ушел и все тут. Переменными галсами потянулись на юго-запад. Июльские остатние дни промелькнули незаметно. Теперь отсчет вели дням августа. Только августом тут и не пахло. В природе все напоминало мартовское ненастье. Было очень холодно. С небес срывался снег, сыпался гремело по лбу град, а то град и снег переходили в проливной дождь. Душу охватывали какие-то апокалипсические ощущения. Казалось, вот оно, началось предсказанное светопредставление. Разве тут выберешься, разве уцелеешь при таком разбое волн, ветров, снегопадов, дождей? Попутно ко времени заметим — Чириковский корабль, бывал, не в лучшем положении, нет, ни другой стороной прошел, ни на крыльях перелетел эти широты, а пробивался под парусами той же самой дорогой, крещен, бывал, теми же ветрами, бит был той же самой нахрапистой волной. Это обстоятельство надо иметь в виду, чтобы не обволакивать мысль свою исключительным сочувствием к одному кораблю, как к невольному страдальцу, ощутившемуся по несчастью в круговерте штормов и от болезненного сочувствия к нему не забыть посочувствовать другому кораблю. Оба корабля претерпели одинаковые нападки стихии. По пути следования в далях выступали из облаков скалистые кручи, все они оставались по правому борту. Иногда в ясную погоду... Возникали мягкие песчаные склоны сопок в зелени, а то опять вершины в снегах. Всюду виделось много лесов, местами являлись глазу широкие песчаные косы, и опять они сменялись скалами, сплошь заполоненными птицей. Зверь всякой морской виделся подле берегов. Однажды корабля вступили акулы, целое стадо рыжих акул, огромное, Они сейчас рыскали вокруг судна, вскидывали зубастые морды, высверкивали зеленью глаз, будто требуя с корабля Дани. Потом также сгинули, мол, от этих мужиков черта с два чего дождешься. По всему виделось. То во всем вольны, сам себя от веков сберегающий мир. Все звало подойти поближе, узнать в подробностях, что да как тут. На судне по людям стал переметываться ропот. Как же такое? Чего же мы перлись-то сюда, в эту куидаль? Отчего мимо-то всего проходим? Ничего толком не оглядели, ни к чему рукой не прикоснулись. Сильнее и громче стали поговаривать. Воды не хватит на возвратный путь. Надо бы опустевшие бочки наполнить водой. Дороги еще не весь сколько впереди. А тут внезапно... Представился матрос Никита Шумагин, первый на корабле смерть, цинги помер. Кого она только проклятущая не одолеет, крепкий, добронравный, добролицый человек был, одолела. Доложили Берингу, спросили, может похороним на том вот близком отсель берегу, пусть острова те будут в память матроса, шумагинские». Пусть на вольном бережке в земле покоится человек, чего ж его за борт сталкивать, когда берег совсем близко, а заодно воды наберем. В этой затее Штеллер был, конечно, одним из закоперщиков. Это он главным образом подбивал мужиков на такой разговор с командором. Ему страстно хотелось походить еще новоявленной землей. На сей раз Беринг без возражения на просьбы уступил. Для подыскания места стоянки, как и в прошлый раз, к берегу поплыл, в компании отважных сердцами матросов, корабельный мастер Сафрон Хитров. В этой широте простояли несколько суток. Никиту в парусине отвезли на берег, выкопали яму, опустили тело в песок, постояли молчком, с непокрытыми головами. «Прощай, Никита, будь нашим стражем в этой земле». Во все дни стоянки Штеллер был неутомим, неугомонен, восторженно шумен, как мальчишка. Несколько раз он побывал на берегу, наволок свой кубрик опять травы всякой, камней, раковин, перьев разной птицы, шкур, лапок, хвостов лисьих. Он как бы захлебывался от счастья, с каждой лодкой снова и снова норовил попасть на берег. «Там же дива дивная!» Там кипень жизни, ничто не трогано, ничто не пугано. Над головой летучими облаками носятся, пластают крылья чайки, урилы, утки черного оперенья с оранжевым горбатым носом, а на камнях в траве возлежат каланы, львы морские, сивучи. Дадут всякого зверья навалом. Не хочешь, сердце заколотится от удивления». А с темпераментом Штеллера, с его пристрастием ко всему живому, тут был рай для глаз, для пытливого ума. Зная теперь, как бывает крут в своих решениях командор, он спешил все глядеть, все упомнить, прихватить с собой и стебелек, и ракушку, чтобы потом отметить про них в своей тетрадке. Беринг иногда тоски на часок выбирался из каюты на палубу, прикладывал глазам подзорную трубу, Видел в воде возле береговых круч, да и на самом берегу живность, правит пир жизни, ликует, блаженствует на вольном просторе. Ишь, как ныряют сивучи, думалось, ровно на показ. Но только никакие красоты и чудеса того берега не поманили его ступить на землю. К чему рисковать-то? Зачем? В той же минуты трубили отбой чувства. Кто-то без меня... Все облазают да вызнают. Вон ведь Штеллер, сам не свой от соблазнов, совсем голову потерял. Ну что ж, пусть носится, когда так, пусть прыгает, раз головы своей не жаль. Видать, он для того и рвался сюда, из своей франконии. Между тем, опасения командора были не так, чтобы безосновательны. В один из дней приключилась такая история. На берегу было несколько мужиков. Они там траву съедобную против цинги собирали. С ними и Ваксель, сыном Лоренцем и Штеллер. Разбрелись, которые куда? Да замешкались, забрели вглубь острова. А тут внезапным порывом вскинулся шторм. Кораблю пришлось срочно оттянуться от земли, уйти Мористии. Ночная тьма обступила море, А мужики там на берегу остались безоружные, при одной только лодке, еды с собой не крошки. Утром уже на рассвете их выручили. Они чуть живы, страху натерпелись. Ни огня с собой, ни ружья, у которого это только случайно был взят ножик-складень, в пещере отсиделись. Едва успели их выручить, едва подняли на борт шлюпку, как от того же самого острова вдруг... Погреблись к судну остроносой лодки. Смело так подступили к самому судну, и на берегу горланила целая рава. Вот тут и Штеллер и Ваксель побелели лицом. Только, конечно, рядом со страхом на уме билась и такая мысль. А как же иначе? С ними все равно когда-то придется вступать в общение. Вот, с той думай, с тем чувством в душе Ваксель и подал голос. Подарить бы им чего для знакомства. Беринг с усмешкой оглянулся сказал, «Так, а чего? Камки кусок красной подари, может, колокольцев еще? Привяжите-ка на палку колокольцев. Разумеют ли они про такие вещи?» По его слову, все было исполнено. Двое в тех лодках подскочили к брошенным вещам, подхватили их с воды и, быстро орудуя легоньким двулопастным веслом, погреблись к берегу а там во всю мочь орали, горланили, прыгали в своем нетерпенье, вскидывали вверх руки их люди. Становилось яснее ясного, мир этот населен какими-то племенами, по облику они похожи на чукч, на камчедалов. Только вот толмача-коряка, кричавшего им с борта, они не поняли, видать у них тут свой язык. Беринг и теперь отлично помнил высочайший наказ, Как поверено обойтись ему жителями обретенных земель, только он тут же и отогнал эту мысль, как сумасбродную в нынешних обстоятельствах. Он подал условно знак Вахтиному, пора, мол, уходить. Хватит, налюбовались. Порегоньку судно стало отдаляться от этих островов.